Глава 109. Получить по заслугам. Ван Була не слушал разговоров башни второго брата. Сейчас его мысли были заняты странностями скопления, бушующее пламя. Что-то было не так. Вот только он не мог понять, что именно. Как он ни старался, у него никак не получилось уцепиться хоть за что-то, чтобы распутать этот клубок противоречий. После знакомства со вторым братом и сестрицей наставницей, он пришел к выводу, что они были такими же надежными, как и двенадцатая сестра. Из них наибольшее впечатление производил второй брат. Он явно многое повидал и обладал широким кругозором. Правда, Ван Буэлэ впервые в жизни видел такое необычное тело. Рожденный в горящих благовониях, неугасимый, бессмертный бог». В глазах Ван Буэлэ появился мечтательный блеск. Следом в его голове возник образ сестрец-наставницы. Ее властность и суровость, ставшие очевидными с первых секунд, были обусловлены не статусом самой старшей ученицы, А невообразимой культивацией. Кто бы мог подумать, что в скоплении бушующее пламя окажется сразу три практика стадии звездного домена. Ван Була несколько раз глубоко вздохнул. Второй брат почему-то испускал не очень сильные эманации, Однако третий брат и сестриц-наставницы явно излучали эманации стадии звездного домена. Это чувство он не мог ни с чем спутать. Четвертый брат где-то странствует, поэтому пока его уровень культивации под вопросом. Глубоко в душе Ван Буэла был очень рад. Несмотря на некоторую странность этого места, с такой силой за спиной во внешнем мире он мог делать все, что взбредёт в голову. Таким могущественным людям были простительны небольшие заскоки. Попытался утешить себя Ван Буэлэ. 15 Пятнадцатый впереди все это время хмурил брови и вздыхал. Обернувшись, он посмотрел на Ван Буэлэ. «Ваджи не повезло натолкнуться в башне второго брата на сестрицу-наставницу. Шестнадцатый, ты уж мне поверь, она действительно сумасшедшая». Ван Бола приподнял брови, Вскоре стало известна причину столь резкого заявления. Худенький паренек мог бесконечно делать две вещи – трепать языком и жаловаться. Будучи здесь новичком, Ван Буале мог лишь молчать и натянуто улыбаться. «Чего это ты улыбаешься?» При виде улыбке Ван Буэлэ пятнадцатый состроил недовольную мину. У него сложилось впечатление, что младший брат не особо верил ему. Оглядевшись, он тихо сказал. «Шестнадцатый, я говорю это ради твоего блага. Сестрица-наставница ненормальная». «Если скажу, что когда она впадает в неистовство, даже у наставника голова идет кругом. Ты мне поверишь?» «Эм...» Ван Боло ничего не знал о проблемах патриарха, но сейчас у него самого голова шла кругом. Он действительно не мог ответить на этот вопрос. В случае согласия он проявит неуважение к учителю и сестриц-наставнице, дает отрицательный ответ, и худощавый парнишка уже никогда не замолчит. К счастью, ему не пришлось отвечать. 15-й пробормотал у себя под нос нечто неразборчивое, Похоже, он что-то вспомнил. Внезапно нудрил ударил себе кулаком в грудь и со скорбным видом вздохнул. «В этом нет вины, сестрица-наставница. Во всем виноват наставник. Младшенький, просто пойми. Наш наставник — совершенно ненадежный человек. Ты сам все видел. Не поверю, что тебе в голову не закрылись подозрения. Шестнадцатый. В системе пушующее пламя принято говорить правду, поэтому скажи старшему брату, «Тебе ведь тоже кажется, что наш наставник совсем безответственный?» Пятнадцатый ожидающе смотрел на Ван Була. Он всем своим видом говорил ему Давай, согласись со мной. Ван Була слегка нахмурился, паренек раз за разом задавал один и тот же вопрос, на который у него не было ответа. Если он не ответит, то старший брат никогда от него не отвяжется. Пятнадцатый брат! со вздохом сказал он. Я здесь новенький, мне еще многое предстоит узнать, но я все равно считаю, что наставник действительно любит нас, просто мы не способны разгадать истинное значение его поступков. К этому моменту они уже добрались до нужной башни. Вокруг были высажены массивные деревья с красной листвой. Густые кроны практически полностью заслонили башню впереди. Лучи закатного солнца окрасили все в багранец. Этот мир буквально дышал жизнью. С их появлением летающие в воздухе божьи коровки разлетелись в разные стороны. Одни полетели прочь, другие приземлились на красные листья. Не получив ожидаемого ответа, от гнева 15-го на скулах заиграли желваки. «Младшенький, как ты. Ладно, но да позволь тебя предупредить. Перед уходом наставник сказал, что отправляется в какие-то руины на поиски техники культивации. Если ему удастся ее найти, то культивировать ее придется не только мне, но и тебе. Тогда ты осознаешь всю безответственность нашего наставника. Пятнадцатый тяжело вздохнул и печально покачал головой. Когда Ван Боле на прощение поклонился ему, тот лишь отмахнулся и пошел прочь. Через несколько вдохов Ван Боло выпрямился. Его взгляд упал на спину уходящего паренька. Когда тут ещё сдали, он сделал глубокий вдох и мысленно прикрутил в голове все, что ему сегодня довелось увидеть. Руки сами собой потянулись к лбу и стали его массировать. На его лице постепенно проступили усталость и бессилие, а в глазах растерянность. За исключением нескольких братьев и сестер, все остальные оказались весьма чудными людьми, особенно пятнадцатый брат. Он как будто только и хотел, чтобы он с ним согласился и признал наставника ненадежным человеком. Это само по себе было очень странным, Ван Буэлэ не был дураком, поэтому уже долгое время держался на стороже. Разумеется, он не собирался идти на поводу у других, однако брошенная пареньком напоследок фраза заставила его задуматься. «Ищет методы культивации в руинах». Ван Буэлэ сразу подумал о большом дереве и камне, о тринадцатом и четырнадцатом брате, у него появилось дурное предчувствие. Анализируя это чувство, он стоял в тени дерева, растущего неподалеку от башни. Внезапно его глаза тускло блеснули. Неужто наставник действительно такой безответственный? Невозможно. Пробормотал он себе под нос и устало потер глаза. В итоге он решил не забивать себе этим голову. Прежде чем принимать решение, он еще какое-то время понаблюдает за поведением жителей этого странного места. С этой мыслью он прошел по дорожке между деревьев, вошел в башню свою новую резиденцию в системе «Бушующее пламя» и закрыл за собой двери. Только он скрылся внутри, как божья коровка вспорхнула с одного из красных листьев. Казалось, она покосилась на башне Ван и после нескольких кругов в воздухе лениво полетела прочь. С ее уходом остальные божьи коровки затуманились и исчезли, словно были ненастоящими. Как будто реальной была только улетевшая, только насекомые исчезли, как двери башни резко распахнулись, Ван в проеме окинул взглядом деревья, где недавно сидели божьи коровки. Его глаза загадочно сияли. Скопление бушующее пламени особо внушает доверие. Могло показаться, будто эти слова вырвались у него случайно, но на самом деле он произнес их вслух намеренно. После знакомства с деревом и камнем, он заподозрил, что среди этих деревьев или божьих коровок мог прятаться очередной его брат. Ему сказали, что четвертый брат отправился странствовать, вот только столь эксцентричные люди, вроде его старших братьев и сестер запросто могли превратиться в божью коровку перед его домом. Может, это было частью какой-то проверки. Не обнаружив божьих коровок, его глаза ярко блеснули. Немного постояв в дверях, он скрылся в башне, но тут у него в голове раздался радостный смех лапули, которая вернулась к нему перед тем, как он отбыл с земли. Баоле, баоле, мать столько времени терпела! На этот раз ты сам себя перехитрил! Сам того не заметив, ты сел в лужу! наконец-то ты получил по заслугам! «Нет-нет, мать просто обязана это отпраздновать!» «Ты про что?» – растерянно спросил Ван Бола. И вновь у него появилось дурное предчувствие.